Воины вкруг Аскалафа бросались в бой рукопашный. Тут Деифоб с головы Аскалафовой шлем светозарный сорвал, но вдруг Мерион, налетевший подобно Арею, хищника в руку копьем поразил. Из руки Деифоба шлем Дераоки исторгся и об землю звукнул упавший. Снова герой мирион на врага налетевший, как ястреб, Вырвал из мышцы копье у него растерзавшее тело И к сподвязавшимся вновь отступил. Аполит Деефоба, брату извленного брата, Под грудью руками обнявши, Вывел из шумного боя до самых коней провожая. Быстрые кони его позади ротоборства и сечи Ждали с возницую верным из пышной стоя колесницей. К граду они понесли Деефоба, Жестоко стенал он болью терзаемый, Кровью струилась свежая рана. Но другие сражались. Вопль раздавался ужасный. Бурный Эней, налетев, А Форея, калетого сына, Дротом в гортань на него нападавшего острым ударил. Набок голова преклонилась, а Падшего сверху натиснул щит и шелом, И над ним душеснедная смерть распростерлась. Несторов сын, обращенного тылом Фуона, приметив, Прянул и ранил убийственно. Жилу рассек совершенно с правого бока хребта, Непрерывно идущую к вые, всю совершенно рассек. Зашатавшийся навзничь на землю пал он, Дрожащие руки к любезным друзьям простирая, Несторов сын наскочил и срывал доспехи троянцев круг озираясь. Его же трояне, кругом обступивши, В щит легкометный широкий кололи кругом, но напрасно. Медью жестокой ниже не коснулися к белому телу славного внука Нелеева. Бог по сей да, он могучий, сам охранял не стари Несторида везде и под тучей у копий.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 Но её острие обесилил в жизни героя врагу, отказав Посейдон Черновласый. И копья половина, как кол обожженная, осталась в круге щита, половина тупая упала на землю. Бросился к сонму друзей Адамас, избегая от смерти. Быстро его Мерион и настиг, и сверкающим дротом между стыдом и пупом ударил бегущего, вместо где наиболее рано мучительно смертным несчастным. Так он его поразил. И на рот он упавший, в круг меди бился, как волн несмиренный, Которого пастыри-мужи, как неупорен он, силой связавший арканом, уводят. Так он проколотый бился в крови, но недолго. Немедля храбрый к нему Мерион приступил,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 Жалость взяла Менелая, отважного в битвах от Рида. Выступил он, угрожая ударом Гелену-герою, острым копьем потрясая. Гелен же изладился луком. Оба они соступились, один занесённую пику бросить пылая, другой с тетивы стрелу. И Гелен Менелая по персям уметил пернатой в лату брони, И отпрянула быстро пернатая злая. Так как с широкого веяло, Сыплясь по гладкому току, Черные скачут бобы Или зеленые зерна гороха, Если на ветер свистящий могучий их веятель вскинет. Так от блистательных лад Менелая, Высокого славой, Сильно отпрянув, Стрела на побоище пала далеко. Сын же Атреев, герой Менелай, Копием Приамида в длань поразил, вооруженную луком блестящим. И к луку длань, проколовши насквозь, пригвоздила копейное жало. К сонму друзей, убегая от смерти, Гелен обратился, руку повесив, и ясенный дрот волочился за нею. Но его из руки извлек благодушно Агенор. Руку ж ему повязал искусственно свитую волной, Мягкой повязкой к левретам всегда при Владыке носимой. Сильный пизандр между тем, сопротив, минилай героя выступил. Злая судьбина его увлекала к пределу, да с тобой минилай укротится он в пламенной битве. Чуть соступилися оба идущие друг против друга, ринула трид и неверно копье его в боку летело. Ринул Пизандр, и копьё Муатрида Высокого славы щит поразил. Но насквозь не успел он оружие выгнать. Медяный щит удержал. копье сокрушилось у трубки. Радость объяла Пизандрова сердце. Он чаял победы. Но Менилай, изноженный сторгнувший меч среброгвозный, прянул герой на Пизандра, А сей из-под круга щитного выхватил медный красивый топор с топорищем оливным, длинным, блистательно гладким, и оба сразились разом. Сей поражает по выпуске шлема косматого гривой около самого гребня, а тот, наступавшего по лбу вверх переносицы, хряснула кость, и глаза у пизандра, выскочив, подли него на кровавую землю упали». Сам опрокинулся он, и пятой, наступивши на Перси, броню срывал и, гордясь, восклицал Менелай-победитель. «Так вам оставите всем корабли быстроконных данаев, вам, вероломцы-трояне, несытые пагубной бранью. Большей обиды и срама искать вам не нужно, какими лютые псы вы меня осрамили». Не грозного гнева вы не страшились гремящего Зевса, Но гостеприимство он покровитель, И некогда град ваш рассыплет высокой. Вы у меня и молодую жену, И сокровища дома нагло похитив, Ушли угощенные дружески в доме. Нынеш пылаете вы на суда мореходные наши Гибельный бросить огонь И избить героев ахейских. Но укротят, наконец, вас, сколько не алчных к убийствам. Зевс Олимпийский, премудростью ты, говорят, превышаешь всех и бессмертных, и смертных. Всё из тебя истекает. Что же, о Зевс, благосклонствуешь ты племенам нечестивым? Всем фригиянам, насильствами дышащим, Век немогущим лютым убийством Насытится в брани для всех ненавистной. Всем человек насыщается Сном и счастливой любовью, Пением сладостным и восхитительной пляской невинной Более приятными, более желанными каждого сердцу, нежели брань. Но трояне не могут насытиться бранью.